63. «Зеркала», — повторил Чейз. За столом для переговоров по часовой стрелке от Питера сидели главные действующие лица, его военное правительство — Абгар, Хеннеман, Сара, Майкл, Грир. «Не обязательно зеркало в прямом смысле слова. Подойдет любая отражающая поверхность, так чтобы они видели свое отражение». Чейз протяжно вздохнул и положил руки на стол. Это самое безумное, что я в своей жизни слышал. Вовсе не безумное. Тридцать лет назад я и лишь убегали от троих зараженных, и не загнали нас в угол на кухне. Патроны у нас кончились, мы были совершенно беззащитны. С потолка свисали на крючках куча кастрюль и сковородок. Я схватил одну из них, чтобы использовать как дубинку, но случайно развернул ее плоскостью к первому зараженному. Тварь встала как вкопанная, будто под гипнозом. А это был всего лишь медный горшок. Майкл, подтверди. Он прав, я тоже это видел. Так что с ними происходит? Спросил Абгар Майкла. Почему это замедляет их? Сложно сказать. Я бы предположил, что это некая остаточная память. В смысле? В смысле, что им не нравится то, что они видят, поскольку это не сочетается с каким-то другим аспектом их восприятия себя. Майкл повернулся к Питеру. Помнишь зараженную, с которой ты сражался в клетке у Тифти? Питер кивнул. После того, как ты ее убил, то кое-что сказал Тифти. Ее звали Эмили, последнее, что напомнит, как с парнем целовалась. Откуда ты это узнал? Это было очень давно, Майкл, и я вряд ли смогу объяснить это. Она просто смотрела на меня, и это произошло. Не просто смотрела, она уставилась. Вы оба уставились. Люди не смотрят в глаза зараженным, когда те собираются их пополам разорвать. Естественное желание – отвернуться. Ты этого не сделал. И это, как и зеркало, остановило ее. Майкл помолчал. Чем больше я об этом думаю, тем больше смысл в этом вижу. Продолжил он. Это объясняет очень многое. Когда человека забирают, его первое желание после превращения – идти домой. Точно так же ведут себя умирающие. Сара, я прав. Сара кивнула. «Это так. Иногда даже последние слова умирающего бывают «хочу домой». Даже сказать не могу, сколько раз я такое слышала». Итак, зараженный является человеком, пораженным сверхагрессивным мощным вирусом. Однако в глубине души они помнят, кем они были. Скажем так, в процессе трансформации эта память уходит очень глубоко, но не исчезает окончательно. Это будто ядро, которое в них остается. Глаза являются отражающей поверхностью, как и зеркала. Когда они видят свое отражение, память всплывает и сбивает их с толку. И это останавливает их, подобно своего рода ностальгии. Более того, что они вспоминают свою человеческую жизнь и видят, чем стали. «Ну и теория», — сказал Хеннеман. Майкл пожал плечами. «Возможно. Возможно, я просто в лужу пернул. Это со мной не впервые. Но позвольте кое-что спросить, полковник». Сколько вам лет? Простите, 60 63 три? Хеннеман слегка скривился. Спасибо, 58. Ошибся, извините. В зеркало смотрелись? Стараюсь этого не делать. Вот и я о том же. В вашем сознании вы такой же, как всегда были. Черт, у себя в мозгах я все еще 17-летний пацан, но реальность отличается от этого, и видеть ее неприятно. Я здесь ни одного двадцатилетнего не вижу, так что вряд ли я здесь один такой. Питер повернулся к главе администрации. Форт, что у нас такого отражающего есть? Нам надо закрыть ворота целиком, а еще хорошо бы по сотне ярдов в каждую сторону от них. Чем больше, тем лучше. Честь задумался. Могло бы подойти анодированное кровельное железо. Сколько у нас есть? Очень много в поселение перевезли но и остаться должно было достаточно. Если будет не хватать, можем с домов снять. Начинай это проектировать. Еще нам надо укрепить ворота. Если потребуется, пусть их заварят к чертям. И пешеходный вход тоже». Чейс нахмурился. «И как тогда люди выходить будут?» «Пока что вопрос «а выходить» перед нами не стоит. Некоторое время нам не придется это делать». «Позвольте, мистер президент», — заговорил Хеннеман. Предположим, все это сработает. Если сработает, позволю себе заметить. Но у нас все равно останется две сотни тысяч зараженных снаружи. Мы не можем вечно оставаться за стенами. Сожалею, что приходится вам возражать, полковник, но именно это мы делали в Калифорнии. Первая колония продержалась почти столетие, имея очень скудные ресурсы. У нас осталось несколько тысяч человек, и мы сможем обеспечить их жизнь, если все сделаем правильно. Внутри стен у нас достаточно земли, которую можно орошать, выращивать растения и пасти скот. Река дает нам постоянный источник питьевой воды и воды для орошения. Приспособившись к ситуации, мы сможем снова доставлять топливо из Фрипорта небольшими партиями, а нефтеперегонный завод тоже вполне можно оборонять. При грамотном распределении, используя бензин только для питания прожекторов, мы сможем продержаться весьма долгое время. А оружие? Бункер Тифти обеспечит нам запас боеприпасов на некоторое время. Возможно, нам удастся и самим их производить. На несколько лет хватит. Потом мы станем использовать арбалеты, луки и метательные снаряды. В первой колонии у нас это получалось. Получится и здесь. Повисла тишина. Все думали об одном и том же. Питер понял. Вот и до этого дошло. При всем уважении, это чушь. И ты это знаешь сказал Майкл. Питер повернулся к нему. Быть может, зеркала их замедлят, но Феннинг никуда не денется. Если то, что сказала Алиша, правда, то те зараженные, которых мы видели этой ночью, лишь начало. У него целая армия в резерве. Давай я об этом сам подумаю. Не надо только этого высокомерия. Я об этом 20 лет думал. Абгар сделал недовольное лицо. Мистер Фишер, я бы предложил вам помолчать. Зачем? «Чтобы он нас всех погубил?» «Слушай меня очень внимательно, Майкл», – начал Питер. Он не был зол. Он вполне ожидал подобное возражение. «Сейчас важно, чтобы все они были заодно. Я понимаю твои чувства. Ты выразился очень ясно. Но ситуация изменилась. Время потеряли. Вот и все. Мы теряем шанс, если будем и дальше здесь сидеть. Нам следовало бы уже сейчас людей по автобусам сажать. Возможно, раньше это и сработало бы. Но если мы сейчас начнем вывозить людей, то получим бунт. Все развалится. Не говоря уже о том, чтобы доставить до Перешейка 700 человек в течение дня. Автобусы окажутся под ударом на открытом месте. И у людей не будет ни единого шанса. У нас и так ни единого шанса. Бергенсфьорд – все, что у нас есть. Луций, не молчи уже. Лицо Грира было спокойно. Не нам это решать. Питер главный. «Поверить не могу, что такое слышу!» Майкл оглядел сидящих и снова посмотрел на Питера. «Ты просто слишком упертый, чтобы признать, что ты проиграл!» «Фишер, прекратите!» — сказал Абгар. Майкл повернулся к сестре. «Сара, ты-то на это не купишься! Подумай о девочках!» «Я о них думаю! Я обо всех думаю! Я поддерживаю Питера! Он никогда нас не подводил!» «Майкл...» «Я должен быть уверен, что ты с нами заодно», — сказал Питер. «Очень просто. Да или нет?» «Окей. Нет. Тогда свободен. Дверь вон там». Питер не знал, что произойдет дальше. Майкл несколько секунд смотрел ему в глаза, а затем зло выдохнул и встал. «Чудесно. Если ночь продержитесь, дайте знать. Луций, ты идешь?» Грир глянул на Питера, приподняв брови. «Все нормально. Надо же кому-то за ним присматривать», – сказал Питер. «Они вышли». Питер прокашлялся. «Самое важное – продержаться эту ночь», – продолжил он. «Все, способные держать оружие, должны быть на стене. Остальным потребуется убежище. Форт». Чейз встал, подошел к столу Питера и взял скрученную в рулон бумагу, развернул на большом столе и придавил по углам. Это одна из схем, изначально составленных строителями. Убежища соорудили здесь, здесь и здесь. Он показал пальцем. Все три построены в самом начале истории этого города. Их уже ни одно десятилетие не использовали со времен пасхального вторжения. Не думаю, что они в хорошем состоянии, но если их немного укрепить, мы сможем их использовать при необходимости. Сколько людей мы там можем разместить? Спросил Питер. Немного, пару сотен, не больше. Вот здесь он показал в другое место. В больнице можно еще сотню разместить. Еще одно убежище поменьше, прямо под этим зданием. Это бывшее банковское хранилище. С кучей бумаг и прочего хлама, но в целом в хорошем состоянии. А что насчет подвалов? Их не так уж много. Несколько под коммерческими зданиями, некоторые под старыми многоквартирными домами. Можно предположить, что еще несколько в частных домах. Однако в целом город строился так, что все дома стоят на плитах или сваях. Почва у реки глинистая по большей части, так что там вообще подвалов нет. От Эйчтауна и до самой южной стены. «Плохо», – подумал Питер. «Пока что не нашли места менее чем на тысячу человек. А теперь о хорошем». Чиз показал на приют, обозначенный на схеме «HB1». Когда перебазировали правительство из Остина, это было одной из причин, по которым выбрали Кервилл. Пока строили стены, было необходимо убежище для строителей и членов правительства на ночь. В этой части город стоит на широком известковом выходе, в котором множество полостей. Самая большая из них – под приютом, на большой глубине метров 10, не меньше. Согласно старым записям, первоначально сестры использовали ее заодно с подземной железной дорогой, местом, где прятались беглые рабы еще до гражданской войны. «И как нам туда попасть?» – спросил Абгар. Сегодня утром сходил и проверил. Люк находится под досками пола в столовой. Деревянная лестница – шаткая, но еще вполне пригодная, прямо в пещеру. Сыро, как в гробнице, но места много. Если разместить народ поплотнее, поместится сотен пять, не меньше. Честь поднял взгляд. А теперь, предваряя вопросы, я скажу данные переписи, сделанные этой ночью. Пока оценочные, но расклад ясен. У нас порядка 1100 детей в возрасте до 13 лет. Если не считать военных, примерно поровну мужчин и женщин. Но много пожилых, старше 60. Некоторые из них рвутся в бой, однако, если честно... Я не знаю, много ли с них толку будет. «А что насчет остальных?» – спросил Питер. «Остальных у нас порядка 1300 мужчин, пригодных к службе по возрасту. Примерно столько же женщин, может, немного меньше. Вполне можно предположить, что некоторые женщин тоже решат защищать город, и нет причин им в этом препятствовать. Проблема в вооружении. У нас в наличии оружия лишь на полтысячи гражданских». «Вполне возможно, что достаточное количество оружия имеется и в личной собственности, но это уже посчитать нельзя. Остается лишь ждать, что случится, когда время придет». Питер поглядел на Абгара. «Что с боеприпасами?» Генерал нахмурился. «Не слишком хорошо. Эта ночь нам дорого обошлась. У нас порядка 20 тысяч патронов разных калибров. В основном 9 мм, 5,56 мм и 45 Достаточно патронов для ружей, но это только для ближнего боя. Что касается более мощного оружия, то у нас всего порядка 10 тысяч патронов калибра 50 для пулеметов. Если драки ринутся на штурм ворот, все это достаточно быстро закончится. Все складывалось плохо: тысяча защитников на стене, боеприпасов на несколько минут, убежищ на тысячу человек и две тысячи гражданских, которых негде укрыть. «Должны быть еще места, куда мы можем убрать людей», — сказал Питер. «Слушаю ваши предложения». «На самом деле у меня есть мысль», — сказал Чейз. Развернул другую карту, схему плотины. «Мы можем использовать сливные каналы. Их шесть, каждые 30 метров в длину, значит, человек на 150. Сливные отверстия закрыты решетками, и до сих пор зараженным не удавалось там пробираться. Вход в каналы сверху, через служебные шахты, Там по три стальных двери, массивные. Плюс в том, что даже если драки прорвутся за стену, им в голову не придет там искать. Люди будут надежно спрятаны. Это выглядело логично. Форд, я думаю, что ты только что заработал свой месячный оклад. Гуннер обгаркивнул, сжав губы. Чертовски хорошая мысль, на самом деле. Кто-то еще хочет высказаться. Остальные лишь выразили согласие. Хорошо, решено. Чейс. «Ты занимаешься гражданскими. Нам нужно начать размещать людей в убежищах. Чем быстрее, тем лучше, не откладывая. Детей до 13 лет в приют, начиная с самых маленьких. Сара, сколько у тебя пациентов в больнице?» «Немного, порядка 20. Можем использовать убежище в подвале по максимуму и убежище в западной части города. Гунар понадобятся охранные отряды для каждого из них. Дети и матери с маленькими детьми». Но не мужчины. Каждый, кто может ходить, может и сражаться. А если не захочет? Закон военного времени. Если тебе не подчиняться, я на твоей стороне. Но не стоит провоцировать беспорядки. Абгар коротко кивнул. Тех, кто не захочет сражаться, в каналы. К 18.00 все гражданские должны быть в укрытиях. Но надо соблюдать порядок, чтобы избежать паники. Полковник, вы займетесь ополчением. Пошлете пару отрядов, пусть обходят дома и выясняют насчет личного оружия. Каждому из гражданских будет позволено оставить при себе одно ружье или пистолет, но все остальное отправится в арсенал и будет распределено. На данный момент любое исправное оружие поступает в распоряжение армии Техаса». «Обеспечу это», – сказал Хеннеман. Питер обратился ко всем. «Господа, я не знаю, сколько времени нам придется их сдерживать. Может, минуты». Может часы, может всю ночь. Они могут вообще не атаковать нас, просто ждать. Но если драки прорвутся, последний рубеж обороны – приют. Мы будем защищать детей. Это понятно? Все молча закивали. Тогда за дело. Снова собираемся здесь в 15.00. Гунар, задержись на пару слов. Они дождались, пока все вышли. Обгороперся локтями о стол, сплел пальцы рук и поглядел на Питера. «Итак...» Питер встал и подошел к окну. На площади было тихо, почти никого. Все замерло под жаром летнего солнца. «Где все?» «Наверное, по домам прячутся, выйти боятся», – подумал Питер. «С Феннингом необходимо разобраться», – сказал он. «Иначе это никогда не кончится». «Разговор идет к тому, что ты мне скажешь, что отправляешься в Нью-Йорк». Питер развернулся. Мне нужен небольшой отряд, скажем, пара дюжин человек. По пути на север мы сможем использовать бронированные машины, где-то до Дексарканы, может чуть дальше. Потом топливо закончится. Дальше пешком. До Нью-Йорка к зиме доберемся. Это самоубийство. Я уже такое делал. Абгар пристально посмотрел на него. И тебе охренительно повезло, позволь сказать. Не говоря уже о том, что до Нью-Йорка две тысячи миль, а ты на 30 лет старше. И там полно драков, если верить Донадио. Я возьму Алишу с собой. Она знает территорию, и зараженные на нее не нападут. После вчерашнего представления, будь серьезнее. Городу не выстоять, если мы его не убьем. Рано или поздно ворота падут. Не стану спорить. Однако план убить Феннинга, имея с собой пару дюжин солдат, не кажется мне надежным. А что ты предлагаешь? Отдать Эми? Ты меня слишком хорошо знаешь, чтобы предполагать такое. Прежде всего, как только мы отдадим ее до Надио, мы останемся ни с чем, без козырей. Так что же тогда? Ну, не следует ли тебе еще раз подумать насчет этой лодки у Фишера?» Питер онемел. «Не пойми меня неправильно», – продолжил Абгар. «Я ему ни на грош не верю, и я рад, что ты его отсюда выгнал». Я терпеть не могу споров среди подчиненных, а он слишком много себе позволил. Кроме того, я понятия не имею, поплывет ли вообще эта штука. Ушам своим поверить не могу. Абгар пропустил мимо ушей его сарказм. «Мистер Президент, Питер, я твой военный советник, а еще твой друг. Я знаю ход твоих мыслей. Раньше это срабатывало, но ситуация изменилась». Если бы решать пришлось мне, то я бы сказал, что предпочту умереть в сражении. Пусть это и символический жест, но для таких старых вояк, как мы, символы значат много. Однако это хорошим не кончится, как ни посмотри. Нравится тебе или нет, но ты последний президент Техасской республики. Что вкладывает тебе в руки судьбу человеческой разы? Возможно, Фишер фигню несет. Ты его лучше знаешь, тебе и решать». Однако семь сотен – лучше, чем ничего. Здесь все в разнос пойдет. Мы не сможем организовать нормальную оборону. Нет, но, возможно, и незачем. Петр снова повернулся к окну. Действительно, снаружи было ужасающе тихо. У него невольно возникло ощущение, что он смотрит на город из далекого будущего. Пустые дома, листья на улицах, несомые ветром. Все постепенно покрывается пылью. Вечная тишина прекратившейся жизни, исчезнувшие голоса. Не то чтобы я возражал, но ты, наконец, привык меня по имени называть. Ага, когда это нужно. На площади появились мальчишки. Самому старшему не больше десяти. Что они тут делают? А потом Питер понял. У одного из мальчишек был мяч. Став посреди площади, он бросил его на землю и ударил по мячу ногой. И остальные стремглав побежали за мячом. На площадь выехали два армейских пятитонника. Из них вылезли солдаты и принялись расставлять в ряды столы. Другие вытаскивали ящики с оружием и боеприпасами, чтобы раздавать их гражданским новобранцам. Мальчишки едва замечали это, поглощенные игрой без каких-либо правил или ограничений. Ни границ поля, ни правил счета, ничего. Тот, кто владел мечом, старался как можно дольше не отдавать его другим, пока кому-нибудь все-таки не удавалось сделать это, и все начинали гоняться за ним. Питер погрузился в воспоминания многолетней давности, как Кали и его товарищи точно так же играли часами, наполненные энергией юности. «Ну, папа, ну еще пять минут! Ведь совсем светло еще, прошу тебя, ну еще немного!» Потом вспомнил собственное детство. Тот короткий невинный отрезок времени, когда он пребывал в полном неведении, вне течения человеческой истории, необремененный жизненным опытом. Он отвернулся от окна. Помнишь тот день, когда Вики вызвала меня в этот кабинет и предложила работу? На самом деле не очень. Когда я уходил, она меня окликнула. Спросила насчет Калиба, сколько ему лет. Сказала, думаю, права была, что мы делаем это. Ради детей. Нас уже давно не будет, но наши решения определят, в каком мире им придется жить. Абгар медленно кивнул. Да, теперь вспоминаю. Она старая плутовка была. Этого не отнять. Мастерская манипуляция. Я бы не смог ей отказать. Это был лишь вопрос времени, когда я сдамся. Так что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, Гуннар, что этот клочок земли у нас под ногами принадлежит не только нам. Он принадлежит им. Первая колония умирала. Все сдались. Но здесь иначе. Именно поэтому Кервилл так долго продержался. Потому что люди здесь отказались тихо исчезнуть. У нас разговор о выживании нашей расы. Я знаю. Но мы должны заслужить право на это. И бросить три тысячи ради семисот. Не то, с чем я могу смириться. Так что, возможно, здесь все и закончится. Возможно, этой ночью. «Но этот город наш. Этот континент наш. Если мы сбежим, победит Феннинг в любом случае». Веки сказала бы то же самое. «Ничья. Они смотрели друг на друга». «Хорошая речь», — сказал Абгар. «Ага. Но уверен, ты не знал, что я такой мыслитель». «Так что же? Вот что. Это мое последнее слово. Мы остаемся и принимаем бой».